Не спросить, а так отпустить замечание с вопросом в подтексте. Может быть, драться придется. Неохота. Сегодня неохота. Буду бить рукояткой прямо между глаз. А как там мой желвак? Желвак оказался на месте и побаливал. Странные, однако, обязанности у сестры в этом санатории. А ведь я всегда считал, что Диана — женщина с тайной. С первого взгляда и все пять дней —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 «Смотри под ноги и не шагу в сторону, понял?» «Понял», — покорно сказал Виктор, — «шаг влево, шаг вправо, считается побег». Диана пролезла первой и посвятила Виктору. Потом они очень медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на котором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые деревья».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 Только глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни носа, ни тела, ничего. Сырая тяжелая темнота, и в светлом круге блестящие глаза и неестественно белый лоб.